Глава шестнадцатая А я и правда уже не уступал ему ни в чём, словно во мне проснулось что-то такое, то самое, что помогло мне победить Леона. И Кэп это бесило. Как же его это бесило? Впрочем, это ничуть не сказывалось на чёткости и идеальности его движений. Мы так будем очень долго выяснять отношения. Вот только что странным. Я заметил уже несколько моментов, когда и он, и я могли закончить этот бессмысленный бой одним чётким ударом, смертельным. В чём же причина? Что ни он, ни я не воспользовались этими шансами. Себя я понимал. Мордобой мордобоем, но смерти я ему не желаю. Точнее, её не желала Янка. Ну да, что поделаешь, девчонки жалостливые создания. А вот что останавливало Кэпа. Невнятный зуд на груди, и мы одновременно отпрыгиваем как можно дальше друг от друга. Что? Прорыв. Шет. И? На сегодня всё. Но... Я понял, Кэп. Я ещё работаю или уволен? Работаешь. Резкое слово уже через плечо, и капитан первым торопится покинуть зал. Хм. Значит, обидой обидой, а ценными кадрами мы не разбрасываемся. Что ж, не скажу, что рад, но этот прорыв, похоже, стал выходом для нас обоих. Я не представляю, как бы мы смогли закончить иначе. «Ладно, не стоит забивать себе голову ерундой. Обойдусь без душевных терзаний. Раз Кэп решил, что его эго на этом успокоилось, то не буду его разочаровывать. Мне действительно намного легче в этом мире быть парнем. Янг уже постоянно тянет именно на женские глупости и шалости. А у нас пока нет на это времени. Может, потом? Тёмный ведь обещал меня наградить, если я справлюсь. Почему нет? Нежить. Именно нежить. Ну что ж, проверим свои звёзды в деле. Давно пора, а крошки». Не знаю, кто смог их поднять, но двигались эти ребята весьма активно. Если бы не наша нечеловеческая скорость, они бы нам не уступали. Высшая нежить. Кто же это у нас такой несознательный? Ещё же и ночь не наступила, а высшей нежити что день, что ночь, без разницы. Это лишь низшие предпочитают как минимум сумерки, но, конечно же, лучше ночь. А так нас встречали вполне свежие у мертвия. Не в пример свежие тех, на которых мы напоролись с Кэпом в той деревеньке, где жила Мила. Эти же вылезли из подвала графа и вполне успешно дожевывали его дворецкого, когда мы ворвались в дом. Я, Драгос и вся сегодняшняя смена. Остальных мы ждать не стали. Умертвые слишком быстро могли разбежаться по улицам, загрызая абсолютно всех, кто им попадался. Поэтому именно время играло одну из важных ролей. Ну вот и всё, справились. Но ведь это далеко не все. «Они ведь откуда-то вылезли, а значит, это самое место следует тщательно проверить на предмет тех, кто уже не жив, но еще не успел дойти до нас. Двое на второй этаж, двое по первому этажу. А мы с Кэпом в подвал. Ни слова о том, что произошло ранее, ни одного косого взгляда. Словно ничего и не было. Ну что ж, пусть будет так. Я приму эти правила, но только до тех пор, пока он сам играет по ним». «Иэн, что-нибудь?» «Пока нет, ниже». Мой отрицательный мах, и мы, насторожившись ещё больше, спускаемся ещё ниже. Ещё ниже, ещё. Какой у этого граф, однако, шикарный подвал. Он катакомбом прорывался? А это что такое? Одна из дальних комнат подвала, из которой просто-таки нестерпимо воняет свежей кровью. Множество горящих свечей, полустёртые остатки, какой-то пентаграммы на полу и кровь. Много-много крови. Везде. На полу, на стенах, на потолке. И ошмётки чего-то. А точнее, кого-то. Кого-то, кто совсем недавно был живым. Пошарив глазами по полу, наткнулся на оторванную голову. «И кто тут у нас?» хм, «Мужчина. В годах». «Граф». «Да? И что это его сюда потянуло? Экстрима не хватало?» «А вот именно такое случается, когда отступники не рассчитывают свои силы и пытаются призвать тех, кто им еще не подвластен». Циничная усмешка капитана, и он брезгливо осматривает помещение. Не соблюдено как минимум пять пунктов, любитель. «А вы, я смотрю, профессионал?» «Парень». Немного поморщившись, похоже, вспомнив, что парень ей не до конца, Кэп продолжил. «Да, Йен, я профессионал. В нашем деле эти знания лишними не бывают. Вот, допустим, даже эта пентаграмма. Для контроля над умертвиями в ней не хватает одного луча. Если бы он не поленился и не торопился, а изучил всё получше, то они бы его не тронули, когда вошли в силу. А так...» Так он стал их первым увиденным мясом, даже несмотря на то, что обезопасил себя амулетами. Ага, приму к сведению, Кэп. Что дальше? А дальше работа следственной бригады. Вот только я, пожалуй, захвачу это. Кивок на постамент, незамеченный мной в полумраке сразу, но на котором до сих пор лежит какая-то книга. Что это? Пособие для таких идиотов, как почивший граф. Думал, что сначала убив, а затем и подняв нескольких зомби, он сможет привлечь тёмного и тем самым доказать ему свою необходимость. Чего в этой жизни хотят такие, как он? Богатство, власть, сила, молодость. Ничего не меняется, Иэн. И совсем немногие считают, что могут достичь желаемого сами. Задумчивый взгляд на меня, и он, отвернувшись, отправляется наверх и словно продолжает разговор уже сам с собой. Многие предпочитают откупиться кровью и жизнями близких. Заметил среди умертвий пару молоденьких девушек. Это его дочери. Кроме них супруга и несколько слуг. Вот так, Йен, вот так, вот так. Не знаю, почему на меня очень озадачили слова Кэпа. Неужели он говорил о себе? Им в свое время тоже откупились, или ему самому пришлось? Нет, в это я не верю. Скорее первое. И что теперь? Пожалеть? Вот еще. Ладно, просто запомним и примем к сведению. Уточнив, что я больше не нужен, и кивнув, что если что, то житом всегда со мной, отправился домой умыться, добежать к девчонкам, успокаивать и каяться во всех возможных грехах и прегрешениях. «Мила». «Ен! Енчик! еносик Живой!» Крепкие объятия крохи, а затем и обиженное сопение. «Почему ты мне ничего не сказал? Ну почему? Ну я же всё понимаю, всё-всё!» «Мил! А всё-всё это что?» «Идём!» Мотнув головой, Мила тут же потянула меня дальше в парк, подальше от всех, желающих посмотреть на воссоединение родственников. Найдя до дальней аллейки, девчонка развернулась ко мне лицом и внимательно, очень внимательно смотря в глаза, продолжила. «Ты и есть Яна, да?» мил?" «Не ври, не ври мне, я же вижу, я это вижу, это моя специализация, я вижу настоящую суть. А когда ты был Яной, я её видела как никогда чочу, а сейчас она спряталась за ауру Йена. Кто ты, братик, почему так? Это ведь неправильно, так не бывает, так не должно быть». «Мил». Растанав и запустив руки в волосы, запрокинул голову к небу. «Небо, самое обычное голубое небо, облака, редкие, удивительные, изящные». «Ну почему ж так сложно-то? Тёмный, а ты скотина». «Ен». «Да, Кнопка, всё верно, детка, так не бывает. Иди ко мне». Отойдя с дорожки, стараясь не кривить губы от такого жестокого развития событий, завалился прямо на траву и притянул Кнопку к себе. «Нам предстоит длинный разговор, очень длинный. Эта девочка, несмотря на свой возраст, умна. Очень умна и очень внимательна. Удивительно, полчаса, и она понимает всё то, что не мог понять Кэп за эти несколько недель». Далеко-далеко, в одной очень далёкой стране, жила женщина. Она была самой обыкновенной. Серые глаза, серые волосы. Но однажды... Однажды с ней произошло нечто странное. Стараясь рассказывать как можно понятней, старательно опускал все жестокие эпизоды, но похоже, что она их просто интуитивно чувствовала и затихала каждый раз, когда я останавливался, чтобы подобрать слова. Да, это не Кэп, которому можно и мордой об стол приложить, чтобы до него быстрее дошло. Это ребёнок, который не может понять, почему я, являясь по сути женщиной, до сих пор не нашёл выход из положения, да ещё и работу себе такую жестокую подобрал. Мил, я не могу по-другому. Пойми, в этом мире Ян никто. Всё, чего я смог достичь, всё благодаря Йену. Он мужчина, он добытчик, он воин. Яну же воспринимают не более, чем смазливую девчонку, не способную на достойный отпор. Я знаю, что это не так, но все остальные... И что? Доказывать это каждому в ночную стражу не берут женщин. Воин не доверит женщине прикрывать свою спину просто потому, что в самый ответственный момент она может испугаться, упасть в обморок, её может, наконец, просто-напросто стошнить от отвращения. «Но ты ведь не такая! Ты ведь не такая жестокая! Ты ведь хорошая!» Мил. «Ну, опять солнце! Это ведь не вариант! Эликсира хватает всего на четыре часа, а потом всё снова возвращается на круги своя. Это невозможно!» «А зачем тогда? Ну зачем ты его пьёшь? Оно ведь, наверное, дорогое, да? И Тебе больно, да?» «Девчонки как-то говорили про то, что старшая сестра одной выпила его на маскарад, так ей потом так плохо было. Тебе тоже плохо, да?» «Мил, нет, не сильно, всё в пределах. Так, болит немного и совсем недолго. Я же не человек, я полувампир. Я очень сильный». «А пью?» «Так получилось. Глупая история, в общем» поморщившись, снова мотнул головой. «Давай не будем об этом. Но вот именно сегодня пришлось его выпить из-за работы. Там сирена была. Так она всех мужчин голосом завораживала. Так вот и пришлось выпить. Вот так. Ну да ладно, Кнопка, не будем о грустном. Но теперь ты знаешь мою самую главную тайну. Эмил, постарайся больше никому, ага? Да, Ян, я, я всё понимаю. И всё равно ты мой самый лучший братик. И сестрёнка». Уткнувшись носом в мою подмышку, девчонка засопела и, вкратчиво, едва слышно спросила. «А ты обернёшься для меня? Ты такая красивая!» Михил Грустно засмеявшись, обнял её сам. «Давай на следующих выходных, хорошо?» «Обещаешь?» «Обещаю, Кнопка. А сейчас давай беги к себе. У вас там уже, наверное, ужин. Беги, беги!» Прощальный поцелуй в щёку, смущённая улыбка, и вот я, наконец, один. На пицце, что ли? Или по бабам? Или подраться? Нет, на сегодня драк хватит. По бабам в лом. А значит, напиться. Наконец-то этот нескончаемый день подошёл к концу и плавно перешёл в ночь, не желая видеть никого из знакомых, отправился в один неплохой портовый кабак и, не став заказывать ужин, сразу же приступил к осуществлению плана. Мне абсолютно ничего не мешало. Мила в школе, смена послезавтра, задание так вообще через две недели. Почему нет? Собутыльники ко мне никто не торопится. Достаточно посмотреть на мою метку и тяжёлый взгляд, как тут же находится другой свободный столик, даже несмотря на то, что сегодня выходной. Мысли текли вяло и неторопливо, не состыковываясь друг с другом и даже не пытаясь сделать вид, что они хотят тут вообще протекать. Так случайно мимо шли. А вот и второй кувшин закончился. О, а вот и Белочка. «Привет, Кэп». «Ого, а ты шустр. А то ж, я вообще парень не промах». «Кэп, ну какого хрена, а? У нас во всём городе других кабаков нет?» «Есть, почему нет? Вот только именно из этого поступило донесение, что один молодой парень с меткой тёмного, весьма смахивающий на нежить, целенаправленно напивается, причём, как ни странно, медовухой. Что случилось-то? Неужели девчонок графа жалко? Так это жизнь». «Нет, Кэп, нет. Это я уже и без вас понимаю. Милка моя». Облокотившись плечом на стену, прикрыл глаза. Девочка поняла мою суть и хочет маму. И что тебе мешает? Я похож на мазохиста? М -м -м, а мазохист это кто? Им нравится, когда все, кому не лень, причиняют им боль. Это ты сейчас так тонко намекаешь на что? Кэп, идите вы! В общем, просто идите, не мешайте мне пить. Дебош я устраивать не буду. Разврат тем более. Пить эликсир тем паче. Идите, Кэп. Откуда ты узнал обо мне? И снова этот недоэльф или все же переэльф. В общем, этот клыка-эльф не понимает нормальных слов и так и норовит вытащить из меня все, что я бы никогда не сказал на трезвую голову. Сейчас же, не видя смысла скрывать и уворачиваться, я рассказывал ему, что как ни странно, но и слушать, и читать, и делать выводы я все же умею, причем еще не стесняясь в выражениях, отправляя его то к жабыщеркам, то к скалахреням, то и вовсе к сирене. А что с сиреной-то было? Я про них читал. Это им не свойственно. Именно та нижняя часть обычно же вроде рыбий хвост. А у неё и был хвост, когда-то. Это была нежить её, заражённой. Mm. И как она вам? Никак, Йен. Странный взгляд и кривая ухмылка. Спасибо, Яня. Передам, Кэп. Я, пожалуй, пойду. Уверен, может, ещё поболтаем. Кэп, сходите по бабам, а? Вам поможет, правда. Видишь ли, в чём дело, Йен? Склонённая на бок голова, задумчивый взгляд, рука, поглаживающая гладкий подбородок. «И почему меня так и тянет дать ему в морду?» «В той книге о проекте Дайгон не сказано кое-что». «Да? Так там вообще очень мало сказано. Хотите исповедоваться? Капитан, вам не кажется, что вы немного не по адресу?» «Иэн, а тебе не кажется, что ты зарываешься?» Драгоса, я тебя в собутыльнике не звал, у меня выходной, я не в твоём секторе, да и в принципе ты меня уже достал». «Чего добиваешься? Снова драки? Так тебе проще меня просто убить. Ну или заказать тому же Леону. Он будет только рад. Драгос, пойми, я тебя не боюсь, и мне от тебя абсолютно ничего не надо. У меня есть цель, задание тёмного. Он ведь притащил меня в это тело только за этим. И только потому, что именно Яна оказалась наиболее совместима. Что дальше? И ты не хочешь вернуть себе женское тело навсегда? Ты записал себя в боги? А всё же. Не вижу смысла. Яна — никто, обычная девчонка, смазливая, но не более. К чему клонишь? Что за задание тёмного? Это не твоё дело, Кэп, только моё и тёмного. Моя косая усмешка на его напрягшееся лицо, и, похоже, я его всё-таки достал. Драгос, сходи к девчонкам, они помогут тебе расслабиться, ты слишком нервный в последнее время. «Составишь компанию?» Мой короткий хохоток, и я даже запрокидываю голову. «Вот так предложение». «Нет, Кэп, ты иди, а я, пожалуй, домой. У меня планы на завтра». Отсалютовав практически доведённому до точки моей несговорчивостью капитану, поднялся и действительно отправился домой. В голове шумело прилично, но тело вполне уверенно справлялось и на автопилоте. А вот и дом, а вот и постель. А Кэп пускай пасется, Достал. Утро встретило меня ожидаемым, похмельем. М -м, «Алкоголь зло. Где бы записать? Ага». А Кэп ещё большее зло. Это даже записывать не надо, это я и так запомню. Нет, ну что за грязные намёки, а? Ему осталось только в меня этот эликсир насильно начать заливать. И с одной стороны подходил, и с другой — извращенец. И что там с этими дайгонами не так? Прикипел к одной девке и всё. А что насчёт желаний самой девки? Они хоть в каком-нибудь месте учитываются? Ну, а что кривить душой? Янки, то это приятно, а то ж. Такой перс, и всё никак успокоиться не может, даже узнав о том, что девушка, она лишь изредка. Да, скорее бы на задание свалить. А ведь уже, по сути, не две недели осталась одна. Сегодня уже понедельник, а я должен пойти примерно в следующий вторник. Ладно, не суть. Сегодня у меня была по плану ярмарка и всё то оружие, которое мне неизменно понадобится, чтобы выжить. Но, увы, ничего. Разочарованный отсутствием всего того, что хотел именно я, решил ещё немного побродить. Вы праву меня уж никоим образом не тянуло. осмотреть на загадочно ухмыляющуюся рожу Кэпа и уж тем более с ним тренироваться ещё больше не тянуло. Абсолютно. А значит, гуляем, гуляем. Выветриваем последствия вчерашнего запоя. Жуём леденцы слушаем, слушаем, слушаем. Зацепившись краем уха за разговор двух женщин о тканях, вдруг вспомнил, что обещал Милке. Шет, обещал же. К тому же это могут быть наши последние выходные. Не приведи сумеречный, конечно, но что греха таить, я тоже смертен, и ещё неизвестно, как всё сложится на этом задании, а значит, надо купить Янке платье. Не в штанах же перед девчонкой щеголять, она же Лея, а не пацанка. Ну вот развлечение нашлось. Навестив Шепа, озадачил его ещё одним платьем для близняшки, впрочем, разрешив не торопиться. Платье необходимо только к выходным, к тому же не самое навороченное, так, для дома, да для прогулки но все равно Шеп подошел к делу весьма ответственно. Выяснив, что предыдущее платье сидело идеально и мерки остаются теми же самыми, он озадачил меня проблемой выбора тканей и фасона. Домашнее домашним, но это же платье. Да еще от самого Лая Шепарда, а значит, оно просто обязано быть самым уникальным и невероятным. С сомнением, слушая его восторженные рассуждения, сам же пару раз вздохнул. Похоже, оно планируется по шикарней предыдущего. Ага, для дома. На раз. Жесть. После обеда, хорошенько прогуляв динго, задумался, чем бы себя занять. Увы, пить больше не хотелось. В библиотеке я вычитал всё, что мог, а тренироваться, похоже, я всё-таки смог достичь предела, и теперь мне необходимо только поддерживать тело в форме, не более. Вот только с кем? Драгос отпадает сразу, как и все управские. Валяясь на кровати, всё размышлял. Чем мне себя занять ещё как минимум три дня? И да, я же в субботу дежурю. Шет, уволиться что ли? Почему нет? Всё, что я мог для себя почерпнуть, я это сделал. Так зачем себя мучить дальше? Да и кэпы хоть пореже видеть буду. Вариант? Вариант. А выходные с Милкой проведу. К тому же как раз месяц подходит к концу, как я работаю. Точно. Завтра последний день, и всё. А после задания посмотрю. Может, и не стоит мне всем этим заниматься. Может, что другое для себя открою. Что конкретно, даже ещё не представляю. Но что-нибудь да придумаю. Милка права. Это не моя судьба. Дежурство моё прошло без эксцессов. Лишь Кэп, нахмурившись, поинтересовался, почему я не пришёл на тренировку. Отбрехался тем, что весь день провёл на ярмарке. Всё же они не так часты. А вот на следующее утро, когда сдавал смену, задержался и озадачил его ещё больше. «Капитан, помните, вы говорили, что я на испытательном сроке?» «И?» «Я тут подумал и решил, что эта работа не для меня. Я увольняюсь». «Неужели?» В раз закаменевшее лицо и неожиданное. Сбегаешь от трудностей? Нет, капитан. Впрочем, думайте, что хотите. Я так решил. Не бойтесь, в гильдию убийц не пойду. Это не мой путь. И добавил про себя. А может и мой. Но вот только не в этом городе и не с этим мессиром. Ну что ж, тебе решать, Йен. Уезжаешь? Пока нет, Кэп, пока нет. Жетон на стол, касая ухмылка, и уже через полчаса, получив расчёт, я ухожу из управы не охотником, а самым обычным гражданином. Ерунда, справлюсь. Следующие три дня я бесцельно шарахался по городу, не забывая, впрочем, заглядывать на ярмарку именно в оружейные ряды. Я не оставлял надежды, что кто-нибудь да приедет ещё. И, наконец, в пятницу утром мои надежды оправдались. Гном, задержавшийся в пути. И арбалет. Миниатюрный арбалет. Причем не в самом арбалете была уникальность, а в том, что он, как и у Юки, мог стрелять несколькими видами болтов. Прилагались и болты. Обычные, с добавлением звездного металла и разрывные, причем опять же с добавлением звездного металла. Для меня самое оно. Наплевав на цену, скупил абсолютно все. Останется так останется. Это будет многим лучше, чем если их не хватит. Присмотрел я у него и несколько запасных метательных кинжалов. «Великолепная балансировка и, опять же, звёздный металл. Класс!» «А теперь можно и за платьем. Мать моя...» <къем> «Женщина, да...» «А папа вампир...» «Шеп, а ты уверен?» «Иен, мальчик мой, я более чем уверен. Если твоя сестрёнка хоть немногим похожа на тебя характером, это именно то, что ей нужно. Ты ведь говорил, у неё кто-то есть...» Так вот, этот самый кто-то теперь будет её со всеми потрохами. Ты уж поверь мне, Енчик, поверь дяде Шепу, я в этом понимаю, как никто другой. Да, и не скажу же я ему, что это... Да. Спасибо, Шеп, ты прав, как никто другой. Лихое подмигивание, и вот я выхожу на улицу с этим шедевром в руках и очень громко вздыхаю. «Нет, Янка-то уже пищит от восторга. А я уже прикидываю, через сколько конкретно минут Яна, надев это платье, наткнется на Кэпа. По-любому же наткнется. Это просто закон подлости, который стоит переименовать в закон Дайгона. Куда ни плюнь, везде он. А платье? Платье одновременно и очень простое, но в то же время и с той самой изюминкой, которая делает самое обычное платье уникальным и невероятно интересным. Темно-серое. Но такого интересного жемчужного оттенка, что оно совсем не кажется темным и мрачным, а скорее загадочным. Вроде бы и обычный корсет, но со шнуровкой более темного цвета по бокам, еще сильнее выделяющий талию и грудь. Вроде бы и строгий вырез, но не классический квадратный, а немного трапециевидный, причем широким основанием вниз, отчего рукава-фонарики кажутся еще более интересными, а взгляд так и тянется к груди. Или не к груди, а к кружеву, которая пришита именно там, где начинается грудь. Всё может быть. В общем, надеваем платье, снимаем амулет от запаха и выходим замуж за первого встречного. Угу. Причём этого самого встречного абсолютно не будет интересовать, согласна ли на это Яна. Потом же этого самого встречного через 4 часа хватает удар, и Яна становится богатенькой вдовой. Пардон, вдовцом. «И так до победного. Интересно, подобные браки действительно? А что, может, мне именно этим стоит заняться? И не надеть же ведь не смогу. Красивая же, действительно красивая и идеально подходящая к моему, а точнее к Янкиному характеру. Где справедливость?» Закинув платье домой и сам с собой споря на тему того, на какой минуте завтра мы наткнёмся на Кэпа, на первый или всё-таки на пятый, отправился за Милкой в школу. Детей можно было уже забирать в пятницу, вот только кроме Милы пришлось забрать и Читану. Хм, неожиданно, но... А почему нет? Устроим девишник, а с двумя мелкими мне намного безопасней самому быть Яной. Так что, ничуть не кривя душой, обрадовался обеим девчонкам, заявив, что уж завтра мы точно оттянемся по полной. Подсчитав, что эликсиров у меня достаточно на весь завтрашний день, Весь вечер развлекал девчонок байками и анекдотами, которые порой сочинял на ходу, а иные переделывал под этот мир, вспоминая истории своего мира. Чему нет? Люди везде одинаковы, как и поступки и смешные ситуации, в которые они попадают. Меняется время, меняется место, меняются названия, но смысл остается неизменным, как и желание расслабиться и посмеяться». Перед тем же, как загнать девчонок в кровать, я сообщил, что завтра буду на смене, а за ними присмотрит моя сестра Яна, которую они уже видели. «На весь день?» «Да, кнопки на весь день». «Но Йен...» обеспокоенные карие глазенки Милы, и она, похоже, пытается передать мне свои сомнения по поводу целесообразности этой затеи. «Все в порядке, солнце. Все просто отлично. Верь мне». «Спокойной ночи, Мил. Спокойной ночи, Чи. Спокойной ночи, Йен». А вот и утро. Кнопки ещё спят, а вот мне самое время уйти на работу. Здравствуй, сестрёнка. Присмотришь за мелкими. Конечно, братишка, не вопрос. Сделаем всё в лучшем виде. Хохотнув на мысленный диалог в своей голове, надела платье и подошла к зеркалу. Да, без комментариев, как говорится. А все всё-таки мастер. Надо будет к нему зайти сегодня поблагодарить, если дойдём. Ну да, по дороге с такой красоткой всякое может случиться. Полумаску на метку, амулет на шею — Волосы в простую косу. А, Шед опять про обувь забыла. Когда я про неё помнить буду? Хотя Шет с ней в сапогах намного удобнее, особенно под кинжалы, на платье их не нацепишь. Вот только безоружно я всё равно никуда не пойду. Катана в рюкзак, как и несколько метательных кинжалов, рюкзак на плечо. Я готова. «Доброе утро, Мила, Читана, девочки, подъём». «Яна?» «Да, кнопки Яна». Пока Чи еще удивленно трет глазки и зевает, Мила уже стоит передо мной и очень внимательно рассматривает. Очень-очень внимательно. Ты правда красивая. И теперь правильная. Застенчивая улыбка девочки, я крепко-крепко обнимаю эту кроху, какая она меня. А куда мы сегодня пойдем? о о а куда мы сегодня только не пойдем. Мы сегодня пойдем гулять по магическим рядам с фокусниками и гадалками. Они приехали только позавчера. Расписываю, что я уже успела увидеть сама. Яркие шатры, яркие костюмы, невероятные номера, интересные и необычные животные, которых мы не видели даже в зверинце. А мы погадаем на принца? Конечно, погадаем. Ура! Но... Мой поднятый кверху палец и кнопки озадаченно притихают. А чтобы пойти на ярмарку, надо сделать что? Что? Одеться, умыться и позавтракать. Вот что. Девчонки до сих пор сидели в кровати, и именно с неё восторженно внимали всему тому, что я тут... Перед ними расписываю. Да. Динго сегодня мы также решили не брать. Мы будем ходить по палаткам, часто заходя внутрь, а с ним это будет проблематично. Поэтому сейчас мы шли по улице, держась за руки, и я, смеясь и шутя, рассказывала, что видела на ярмарке большую говорящую птицу, которая могла повторить всё, что ты ей скажешь, а иногда и на вопросы отвечала. Что-то вроде обычного для меня попугая. Но вот здесь о таких только слышали, но ни разу не видели. Горящие глазёнки, открытые рты. Хорошо быть ребёнком. А вот ты ярмарка. Кто будет леденец? Я! И я! И я, пожалуй, тоже буду. А почему нет, я тоже сладкое люблю. Заплатив добродушно улыбающейся торговке за три леденца, вручила девчонкам и тут же засунула за щёку и сама. «М -м, нямка. А вот и потешные ряды. Шуты, скоморохи, акробаты, жонглёры. Некоторых мы видели и в прошлый раз, а некоторые приехали, и после выходных девчонкам же было интересно абсолютно всё. Мы так и ходили, и порой забывая закрыть рты, и глазели то на животных, исполняющих интересные номера под руководством своих дрессировщиков, то на фокусников, достающих кроликов из шляп, то на невероятно гибких девочек и мальчиков, скручивающих своё тело в настолько тугой и маленький формат, что можно было их запихать в коробку не самых больших размеров, Потрясающе. А Янке-то тоже праздника хотелось. Как же давно ей хотелось праздника. А вот и карусельки. Карусельки. И я, я, я тоже хочу. Не знаю, какой ребёнок проснулся во мне, но мне тоже хотелось залезть буквально везде и попробовать абсолютно всё. Благо именно эти карусельки были рассчитаны и на взрослых. Так что всё прошло идеально. Два круга и ещё один добавочный, и мы хохочем все трое, обращая на себя немалое внимание остальных. А, ерунда, сегодня праздник, и мы веселимся, а трудовые будни начнутся послезавтра. Вот тогда мы и станем повзрослыми и серьёзными. Накатавшись и нахохотавшись в волю, мы отправились перекусить в ближайшее уличное кафе. Несколько таких палаток с приоткрытыми боковыми стенками стояло прямо на территории ярмарки, чтобы все желающие могли посидеть в теньке и перекусить, не уходя далеко за её пределы. Пирожки со сладкой начинкой, молочные коктейли, небольшой перерыв, наделёшь впечатлениями, и вот мы уже готовы продолжить веселье в полную силу. Девчонки решили, что пора бы нам и к гадалке зайти и потребовать с неё спрос. Где? Где положенные нам принцы? А то в самом деле мы гуляем, гуляем, и ни одного принца до сих пор не встретили. У меня же почему-то на задворках сознания мелькнула мысль о драгосе. Что-то его не видно. Ох, не к добру. А вот и шатры-гадалки. Ох, богато и ярко, очень ярко. Красные с золотом вертикальные полосы, изумрудно-зелёные, трепещущие на ветру ленты, а сам вход украшен подвешенными на нити звёздами и месяцами. Ну а что? Сразу понятно, именно в этом шатре нас ждёт самое, что ни на есть, настоящая гадалка. Да-да, интересно, а что она мне нагадает, принца или принцессу? Актуально, между прочим. Вот только меня немного озадачивал тип на входе, эльф-полукровка. Нет, не сам факт того, что он там был, а то, с каким лицом он там стоял. Словно выискивал кого в толпе гуляющих. Странно, но да, всё может быть. Время было уже послеобеденное, народу толпилось немало, может, потерял кого. Но взгляд у него был неприятный. Ладно, его проблемы. Выскользнувшая из шатра гномка весьма активно улыбалась и прижимала к груди что-то из амулетного арсенала. «Хм, тут ещё и венец безбрачия снимают? Ух ты! А может, и мне что снимут?» Хихикая про себя подхватила девчонок под руки, и мы, наконец, зашли в святая святых шатёр мадам Ноленбур. Внутри он оказался не в пример таинственнее. Полупрозрачные ткани, ширмы, приглушённый свет, таинственный шёпот — а вот только на меня навевающие не самые приятные воспоминания о сирене. Девчонки притухли и жмутся ко мне. Я же, ничуть не стесняясь, иду дальше. И вот, спустя несколько пологов, мы заходим в комнату к самой мадам. Классическая такая мадам. Женщина лет сорока, причём полукровка инкуба. До сих пор красивая, но загримирована настолько сильно, что мой всё и будет абсолютно другое лицо». Черные кудри, взбитые в пышную гриву, чёрные нарисованные брови, ярко-алые большие губы, родинка, мушка над губой, сверкающие азартом глаза, большие серьги, кольца, на руках множество звенящих браслетов. Самая настоящая цыганка. «Здравствуйте. Светлых вам дней, красавицы. Ох, не говорите ничего. Поднятая рука, и девчонки притихают ещё больше». Я же озадачиваюсь, а она вдруг прикрывает глаза и начинает водить руками по хрустальному шару, стоящему перед ней. «За принцами девоньки пришли? Да-да, вижу-вижу». В шаре начинает клубиться розовая дымка, а меня же пробивает на хихи. Классика жанра. Ещё бы мы, да не за принцами. Гадалка же, войдя в транс, вдруг резко открыла глаза и немного хищно, но в то же время и предвкушающе-понимающе улыбнулась. «Знаю, знаю, вижу, вижу». «Присаживайтесь, красавицы, всю правду расскажу. Каждый принца приворожу, принца красивого, принца богатого. Любить вас будет, на парче спать будете, в шелках купаться, золото есть». Завораживающий шёпот, снова напоминающий гипноз сирены. Я же настораживаюсь ещё больше, и меня это начинает напрягать. Обыкновенное выманивание денег или что похуже? Взгляд вправо, взгляд влево. Девчонки завороженно внимают каждому её слову. Так, похоже, кто-то напрашивается на конкретный апперкот. «А ты, девонька, что не спишь? А ну спать!» Не успеваю я и сообразить, как в меня летит сверкающий порошок с ладони лжегадалки, и я практически на автомате его вдыхаю. Сонный, твою киким. Капитан, наши ребята засекли пропажу еще троих, и мы уже точно установили место. Четкий доклад патрульного, и он тут же продолжает. Все трое полукровки, как и две предыдущих. Девушка на вид около восемнадцати человеческих лет, симпатичная, черноволосая, на лице полумаска, с ней две девочки, десяти лет, обе черноволосые, но ребята утверждают, что они все разных рас. «Капитан! Капитан! Что с вами?» «Где?» Почти рык, и патрульные едва не пятятся, не в силах удержаться от ужаса. Дикие алые глаза и почти невменяемое выражение лица. «Нет, он в курсе, что их легендарный капитан немного того» но чтобы настолько. Ряд гадалок. Когда? Чуть прикрытые глаза, скрывающие потусторонний свет, но от этого патрульному ещё жутче, и он уже не может ничего ответить. Ему страшно. «Драго, он тебе сейчас больше ничего не скажет». Короткий, но также весьма напряжённый смешок Саламандра, и он кладёт руку на плечо Драгоса. «Мы их найдём. Мы их обязательно найдём».